Глава 14. То, что мы вырвались, я осознала только тогда, когда какая-то ветка хлестнула меня по лицу, чуть не лишая зрения. До этого, кажется, единственное, что было это грохот моего панически колотящегося пульса в ушах. Что говорила, что мне отвечали ни черта не вспомню, скорее всего. Первая яркая вспышка, перекошенная рожа царапающего свою сдавленную витым проводом шею ублюдка, в которую ударил луч фонаря его дружка. Следующий носок моего ботинка, который я впечатываю в бошку второго метесь в висок. Чтобы сдох, сдох, сдох раз и навсегда мразь. Я никого больше не мучил, не унижал, не убивал. Наверное, я бы ещё не скоро из того подвала вышла. Если бы не Каверин, что утянул меня и заставил ломануться, не глядя в лес. Села бы там, разбитая от катом и выла, выпуская страх и осознание, что я убила человека. Веть убило, да, столько кровищи. Жилов так и без того пустой, свило колени подогнулись, как подрубленные. Антон не сумел восстановиться сразу, чуть не поволок меня лицом по земле и не выдернул руку из плечевого сустава, когда меня скрючило в сухих спазмах. Он не стал орать на меня или по щекам хлестать, приводя в ум. Присел передо мной и скомандовал: "Руки мне на плечи, Лис". Я чисто на автомате плюхнула ладони на его плечи, он же схватил меня за запястье, сводя те у себя на груди. Вскочил, чуть подкинув себе на спину, так и поволок вперед. Было больно и неудобно вообще-то, носки ботинок цеплялись за землю. Сил обхватить его ногами не находилось, желудок продолжало сводить. Но мы отдалялись от того проклятого места, и я была ему за это безумно благодарна. Не знаю, через сколько времени меня начало отпускать. И тогда терпеть неудобное положение стало труднее. «Все, отпускай меня, Каверин!» Прохрепела я. «Сама уже могу, спасибо!» «Точно!» Антон отпустил мои руки и повернулся. Уже начало светать, и я смогла рассмотреть, что лицо у него очень бледное и все в поту. Черт, да у него же сотряс сто процентов. Ему в больницу надо или хотя бы лежать, а он сам по лесу рысачит и меня тащит. Плохо! Спросила парня, стирая пот с его лба ладонью, и ощущая, как тревога за него сжимает сердце словно в кулаке. "Нехорошо", признал он. "Но идти могу. Так что давай шевелиться, мелкая". И мы пошли. Он обнял меня за плечи, я, внастарьясь помочь, я же обхватила его вокруг торса, подсунув своё плечо как раз ему под мышку и незаметно стараясь подпирать хоть чуть. Сначала часто запиналась, за всякую хрень и натыкалась на густо стоящие деревья. Но вскоре расцвело совсем, и идти стало проще. К тому же теплело. И от утренней прохлады, что пробрала до костей, как только пропотевшие от нервяка и беготни тела остыли, потряхивать перестала. Правда, пить по-прежнему хотелось адски, и все тело ныло, но мне ли жаловаться? Не я тут так амуреально досталась. «Прекрати, а!» Раздраженно велел мне Антон. «Что?» Косится на меня так, будто боишься, что я сейчас тут рухну мордой вниз, и тебе меня волочь придётся, криво ухмыляясь, пояснил он. Хм, типа я этого боюсь, фыркнула я. Нет, от чего? Что на ходу ты помрёшь, вот чего и тебя не станет, а я опять одна, как всегда. Ты на хрена его опять лбом бил? проигнорировав его вопрос, спросила сама. Башки совсем не жалко. А чего в ней жалеть? Кость сверху цела, а внутри раньше-то не густо было. Ничего ценного не потеряется. Может, даже наоборот. Я зыркнула на него с не свисти мне видом. В том положении это был единственный вариант нанести с одного удара максимальный ущерб. Я же ему нос и до этого сломал. Так что если и не летальное повреждение сломанными костями мозгового вещества, то болевой шок точно гарантировало. Хм, «Умный какой, смотри, и продуманный». А я-то чисто всё на истерике делала. Считаешь, у него было мозговое вещество? усмехнулась я. Даверен слегка притормозил, уставившись на меня так, будто его только что осенило. Блядь, ты гений, Лиска. Я-то об этом и не подумал. Ты переигрываешь, рассмеялась я и Антон тоже. Но почти сразу смех пришёл в стон, и он схватился пальцами за переносицу, прикрывая глаза. Ты мне это прекрати. Ркнула я, подпирая его плечом сильнее. Может, остановимся и передохнём? И ещё чуть ли, я вроде реку или типа того слышу. Я тоже на приглас слух и действительно уловила отдалённый звук текущей воды. Господи, неужели мы сейчас попьём? Тише ты, одёрнул меня Антон, глядя, как втопила. Пить хочу. Я знаю, но надо аккуратненько. Смотри, лес редеет, и берег открытый совсем, увидеть нас издали можно. «Вот, блин, я не сообразила, что нас на открытом месте срисовать запросто могут. Понаблюдать нужно сначала», — сказала сама себе. Берег был пологим, усыпанным кое-где мелкими камнями с редкими здоровенными валунами. Мы залегли под крайними деревьями, принявшись наблюдать за ближайшими окрестностями. Шли минуты, ничего подозрительного не обнаруживалось. Щебетало вокруг, щелкало, потрескивало. Обычные звуки, производимые лесной живностью, на мой взгляд. Какая-то птица села на камень, торчащий из воды неподалеку от берега. Покрутилась, чирикая и подергивая хвостом, и принялась пить. Я гулко сглотнула, завидуя ей. «Никого нет», — прошептала Антону. «Я пойду». «Лежи пока», — шикнул он, и я первый. Сказал и с места не сдвинулся. У меня уже терпения никакого не осталось, и я заворочалась, собираясь подняться с сухой колючей хвоей под нами. На он закинул свою руку мне на спину, прижав к месту. Ц, открыла рот и тут же его захлопнула. Шурша мелкой галькой на берег вышел здоровенный мужик в чёрной кожонке с обрезом в руке. Повернулся, оглядываясь вокруг, и я узнала изрядно опухшую с перепою и дико злую рожу одного из бандиков, которого успела запомнить в момент съёмок. Покрутившись по берегу, он проворчал что-то матерное и быстро пошёл вдоль воды. Анджес, вот Он... сука, пробормотал Антон. Что? спросила и вдруг поняла, что жмусь к нему всем телом. Да ещё и трясусь вся мелко. Он вниз по течению пошёл, хрен его, я тоже туда идти планировал. Так наверняка быстрее всего к людям выйти. А теперь в обратную сторону пойдём и будем надеяться, что наткнёмся на село какое или хоть дорогу накатанную лесную. Он отпустил меня и вскочил. Давай, двигаем лись выше попьём. А если он допрёт, что мы вниз не пошли и повернёт? Спросила минут через 15 ходьбы и получила наконец от Антона разрешение попить по-быстрому для начала. Сам он в это время забрался на ближайший валун, улёгшись на него животом и наблюдал за окрестностями. Божечки, это божественно, простанала я, наглотавшись холодной доломаты в зубах воды и ополоснув лицо и руки. Как же мало человеку, оказывается, для счастья надо. Если бы сейчас ощутилось ещё и в безопасности, то померла бы от радости на месте сто пудов. Пока он будет делать этот крёк, у нас будет фора. Да и как ему быть уверенным, что мы вообще к реке пошли? Чисто наугад наверняка попёр вряд ли он в душе индеец. Почему индеец? Не поняла я. Книжки Фенимура Купера не читала на досуге. Как-то было в основном недочтение. Огрызнулась я, почувствовав себя вдруг тупицей неотёсанной. Общая атмосфера вокруг не располагала, знаешь ли. Давай, твоя очередь. Мы поменялись местами. Я легла на чуть тёплый камень сторожить, а он спустился попить. Атмосфера, о которой ты мне рассказывать само собой не хочешь, заметил он, поплескавшись пару минут. Ка, я зыркнула через плечо и осеклась почему-то. Каверин снял из гвазданую футболку и стоял на берегу голым по пояс и мокрым. Конечно, Отвернулась, но через мгновение покосилась опять. "Когосоглазие так заработаешь, Лис? Смотри смело. Не чужое же глазками лапаешь", подмигнул он мне. "Посмотри, водичка тут прямо какая-то живая, как в сказках". Он как мажор там мой весь преободрился и посвежел. Даже уже и смертельной бледности испугавшей так меня нет. Но я и сама на удивление почувствовала себя в разы лучше. Я не, я вообще-то занимаюсь наблюдением за местностью. Огрызнулась и действительно принялась шарить вокруг взглядом. Отбой, наблюдение, и дальше пошли. С команды волмой спаситель попутчик. И мы снова пошли. Антон повёл нас не по берегу, а в некотором отдалении от него по лесу. Так что мы слышали, а иногда и видели реку, но сами не светились. Часа два шагали вполне себе бодро, но потом мне стало казаться, что на плечи начал давить груз, и постепенно он всё набирал вес. Да и оживлённый вливанием свежей водички желудок принялся завывать от голода. За время сытной жизни в детдоме и у Корнилова я от этих ощущений отвыкла слегка. Раньше-то сутками бродила с пустым брюхом и ничего. У Антона в животе тоже бурчало, но жалоб не поступало. Домой приедем, закажем пиццу и суши, сказал он так обыденно, будто мы были нормальной такой парой, что топала с работы или там с прогулки. А не выбирались мы, два случайно оказавшихся в единой жопе чужих человека из глухого леса. И будто у нас был общий дом. «Ай, я бы и чебуреком с котятами на первом попавшемся вокзале обошлась!» Буркнула опять, почувствовав, что даже в таких мелочах, как пристрастие в еде, мы очень уже разные. Я эти суши понтовые не пробовала ни разу. «Хм, чебурек, это такая зажаренная хрень из теста!» что продают во всяких рыгаловках, от которых воняет за километр грёбаным пищевым отравлением, уточнил у меня Каверин, и его желудок взвыл особенно громко. Мой его поддержал, и я сглотнула слюну. Ага, а ещё он жирный, и из него сок такой течёт прямо по пальцам, вздохнула я мечтательно. Не пробовал, но уже хочу пиздец как, фыркнул Антон и кивнул в сторону реки. А пока пошли ещё водички похлебаем и дальше пойдём. «Мне очень-очень хотелось хоть самую малость отдохнуть после нашего водопоя. Но безжалостный тиран, он же мажор, едва ли не пинками принудил меня топать дальше. И каким-то чудом мне это удавалось делать еще несколько часов. Лес изменился и стал не таким густым, и нам начали попадаться поляны со множеством всяких разных цветов. Не будь я уже практически на автопилоте, то, наверное, полюбовалась бы». Сейчас же мне было глубоко плевать на красоту, я смотрела исключительно себе под ноги, приказывая им переставляться. Потому и заметила маленькие красненькие ягодки, что подмигнули мне с носка моего ботинка при очередном шаге. Земляника, рухнула на колени, как стояла, потянувшись к лакомству. Чего? спросил Антон, тоже останавливаясь. Земляника, мажор, ткнула я ему в кустике среди травы, которой тут была тима. Посись, давай. «Надо же!» Он опустился рядом и закинул пару ягод в рот. «Вот она, как, оказывается, растет!» «Угу, я тоже раньше ее только в банках видала в варенье. И то нечасто. Соседку одну мою в детдоме бабуля навещала по выходным, которой по старости внучку наше гуманное государство не отдавала. Вот она и носила домашние вкусняхи такие». «О, видишь, сколько у нас уже общего!» Усмехнулся Каверин. «Ягоды – это круто, но нам надо идти, лись!» Ну, злобный изверг, проворчала она, како прекрасно осознавая, что он прав. Закинулась ещё десятком кисло-сладких и офигенски пахнущих ягод и встала. Пошли. Поляны стали ещё больше солнце пригревало всё кайфовей, так и скушая, повалиться в траву и вырубиться. Пчёлы, буркнул тянущий меня за руку вперёд Каверин, отвлекая от этих мечтаний. Угу. Пчёл много стало. И что это значит? Хрен знает, я не энтомолог. Но хотелось бы верить, что это признак, что люди где-то близко. А может, они дикие? Нам надо, чтобы были домашние. Ага, надо. Присмотревшись, я поняла, что пчел действительно летает прямо до хрена. И справа шёл странный звук. Гудит вон там. Ага. Подтвердил мажор и повернул туда. Гудение становилось всё громче, полосатых мух всё больше. Парочка врезалась мне прямо в лоб, и я тихонько взвизгнула. Ты уверен, что нам туда надо? Спросила Матая Башкой. Ага, только чуть позже. Он кивнул вперёд, где посреди большой поляны стояло нечто странное. Как пчёлы уснут, а то ещё дадут нам жизни. Это что такое? спросила, рассматривая здоровенную такую штуку на высоких колёсах. Походу, это был длинный такой прицеп, на котором в три яруса стояли плотными рядами ульи. И возле него этих жужжалок летала тьма. Я так понимаю, пасека переезная. И мы пожрём мёда, мечтательно закатила я глаза. Может, и не только мёда, там же внутри жилой вагончик, вон, дверь с торца. Отдохнём хоть немного и поспим. И если повезёт совсем, то и хозяин этого добро подтянется и вывезет нас из этих кущерей куда. Садись пока, он указал на ёлку с густыми раскидистыми нижними ветками. Подождём. Я опустилась на слой сухой хвои, не скрывая облегчённого блаженного стона. Гаверин сел рядом и обнял, укладывая мою голову себе на плечо. Я так мигом вырублюсь. Попыталась поднять её, но он не дал. Серьёзно? Ну и вырубайся. Мажор ты офигенный, знаешь, пробормотала сквозь мгновенно навалившуюся сонливость. А то, фыркнул он.